Глава 19. Сопряжение. Намеченное мной как цель ресурсное хранилище клана атлантов Азирис располагалось в глуши, но было снабжено чертовски грамотно сконструированной магической защитой, обойти которую, пожалуй, не сможет ни один земной маг. Эх, не повезло им, что на этой планете появилась сила, о которой атланты ничего знать не могут. Им еще спасибо, сказать надо, что за это время стиратели не вышли на эту организацию и не забрали накопленные богатства. Но ничего, я это упущение очень быстро исправлю. Хе -хе. К визиту подготовился со всей тщательностью. Пришлось изготавливать переносной вариант пространственного хранилища огромной вместительности, потому как если хоть половина всего того, что мне наговорил труп Атланта, окажется правдой, то для экспроприации незаконно добытых на Земле ресурсов Мне потребуется охренеть, какая вместительность артефакта. Изделие получилось весьма громоздким и достаточно тяжелым, так что стилизовал его под рюкзак, чтобы освободить руки. А вообще, прослушка кабинета графа Орлова позволила выяснить массу интересных подробностей о деятельности Ордена Высоких как на территории Российской империи, так и в мире. Обещанный с разговор с членами Ордена состоялся аж через пять часов после моего ухода, Причем инициировал его гниль. свакон долго юлил и отмазывался перед коллегами-атлантами, пытаясь сослаться на какие-то непредвиденные обстоятельства и форс-мажорные факторы, но в итоге был вынужден признать, что вычислить виновника всех их бед не представляется возможным ввиду исчезновения трупов свидетелей. Ох, как на него орали остальные атланты! Я ж прям заслушался и еще больше возгордился собой, что смог доставить такие неприятности одному из своих врагов. Когда страсти поутихли, было решено бросить все силы на захват единственного живого свидетеля, который в данный момент с маниакальным остервенением обустраивает свою башню артефактора. Угу. Флаком в руки. хрена они теперь с из моего замка достанут. Я успел столько боевых големов наклепать и других магических ловушек на близлежащей территории понаставить, что даже без моего участия подчиненные смогут отбить атаку небольшой армии. К области входа в хранилище клана Азирис подходил предельно осторожно. Атланты позаботились о том, чтобы никто не смог его обнаружить известными на Земле магическими способами. Но я-то знаю, что любая магия всегда оставляет след. Главное — уметь его видеть». Конструкт абсолютного морока в исполнении атлантов был хорош. Я бы даже сказал, что он почти идеальный. И если бы у меня не было точных координат входа в хранилище, который я извлек из памяти создателя, то никогда в жизни не смог бы его обнаружить. Магический огонек замочной скважины, куда надо подставить соответствующий ментальный слепок ключа, был настолько тусклым, что разглядеть его среди густой растительности удалось лишь с пары десятков сантиметров, когда я чуть ли не носом начал землю рыть в его поисках. Дальше дело техники. Ключа у меня, к сожалению, не было. Только атлант может сгенерировать такой специфический импульс, но мне известны и другие способы добиться желаемого и не спалиться перед хозяевами. Хм, поправочка. Сразу не спалиться перед хозяевами. Думаю, двух часов фору мне будет достаточно, чтобы обчистить этот склад и скрыться. Причем сразу прыгать домой нельзя. Пространственный прокол можно отследить, так что придется немного полетать по местности и запутать следы. Провозился с замком долго, больше часа. Слишком много в искусстве магического взлома тонкостей, а знания атлантов нечита чита земным умельцам, изделия которых я щелкаю, как орешки. Но все старания окупились стократно. Стоило мне сбросить морок и ступить на каменный диск, который является входом в экстрамерный подпространственный склад, где атланты любят хранить награбленные в атакованных мирах ресурсы, как глаза невольно расширились от удивления. Площадь склада оказалась огромной, что самое главное, он был под завязку забит самыми разнообразными ресурсами, причем как земными, так и из зоны. Охренеть не встать. Вот это я удачно зашел. Самым простым способом было бы просто забрать каменный диск с собой, Но, к сожалению, такие артефакты имеют одно очень существенное неудобство. Они привязаны к конкретной точке пространства. Стоит сдвинуть его в сторону хоть на сантиметр, и доступ в нужную складку подпространства со всем спрятанным добром исчезнет. Но ничего, я это предвидел и хорошо подготовился. Не факт, что мой рюкзак вместит весь склад, но уж основную массу ресурсов я утащить точно смогу. Начал, естественно, с самого дорогого — а потом стал засовывать свой инвентарь все подряд, пока тут не заполнился под завязку. Еще и семь персней с функцией пространственного кармана до кучи забил, но все равно, даже с учетом этого, пришлось оставить примерно треть склада нетронутым. Хомяк настоятельно требовал, чтобы я выгрузил добро и вернулся за оставшимся, но пришлось осадить жадного грызуна. Итак, взял столько трофеев, что с трудом могу двигаться, а времени на вторую ходку не осталось». Я осознавал, что второй такой халявы уже не будет. Как только сработает сигналка и сюда явится с проверкой граф Орлов, то, естественно, обнаружит пропажу основной части добра своего клана, сообщит эту информацию остальным членам Ордена, и те перенесут свои хранилища в другую точку. Так что это была чертовски успешная, но разовая акция. Когда мой сухарь осознал, какой огромный объем добычи я припер, то заикаться начал вот от, откуда столько?» Все же смог выдавить он из себя. «Где взял, там больше нету», — улыбнулся я. «В общем, принимай на баланс, проведи учет нового имущества и бла-бла-бла. Ты сам лучше меня знаешь, что делать». А потом добавил уже серьезно. «Я в скором времени отправлюсь в экспедицию. Сколько это займет времени, я не знаю, но на всякий случай сброшу тебе список приоритетных проектов, которыми будут заниматься мои люди совместно с доверенными подданными Российской империи». Так вот, ресурсов на них не жалеть и выдавать по первому требованию. Как и на модернизацию техники и изготовление оружия. Все остальное, исходя из здравой целесообразности. Понял вас, Ваше Величество. По-военному козырнул Никифор и принялся за работу. И да, вспомнил я. На оснащение башни артефактора тоже ресурсов не жалеть. Вот теперь вроде все. Осталось провести финальный брифинг с подчиненными, и можно выдвигаться в путь. Меня уже ждали. Мой бабе-десант был разбавлен Серегой, Витязем и бароном Филатовым, который тоже прошел курс процедур по моей методике и заметно помолодел. К слову, поначалу он отнесся к этой затее весьма скептически. Мелон же, высокоспециализированный целитель, своевременно проводит процедуру омоложения, но они, в виду его уже преклонного возраста и частого использования, стали практически неэффективны. Каково же было его удивление, когда уже после первой процедуры Он визуально сбросил лет десять, а по внутренним ощущениям и вовсе все двадцать. Итак, начал я, положив в рот кусочек очередного кулинарного шедевра Клавдии, который та изготовила по моему рецепту. Мы с Аленой вас на время покинем. Работа у всех навалом, так что скучать точно не придется. Серега, витязь, на вас охрана королевства. Чтобы ни одна мышь не прошмыгнула. Всех подозрительных личностей валите наглухо, а менее подозрительных выставляйте вон. «Бойцов берегите. В вашем распоряжении достаточное количество разнообразных големов. И да, по возможности, рассылайте отряды големов поблизлежащие округи и эвакуируйте мирное население, если таковое там, конечно, осталось». Мужики мрачно кивнули. «Мрачно из-за того, что я так и не согласился взять их с собой. Ну да ничего, они маленькие, должны все понимать». «Далее Вероника, как моя помощница, возьми на себя взаимодействие с Виконтом Самаровым». Скорее всего, я вернусь еще до завершения строительных работ, но держать под контролем этот вопрос очень важно. Хорошо, — покладисто согласилась девушка. Также на тебе обработка входящих заявок на смену гражданства, отбраковка неблагонадежных, связь с общественностью и так далее, сама знаешь, — спутанно закончил я. Если надо, подыщи себе помощника. Вероника улыбнулась и кивнула. Ну и уважаемого посла к работе привлекай. Сверкнув улыбкой, добавил я и посмотрел на скрестившую руки на груди хмурую соревну «Эх, все бы девчонки были такими исполнительными, как моя помощница», — подумал я, глядя на насупленных Милу, Настю и Аню, которые сверлили меня недовольными взглядами. Даже Виолетта посматривала с укором. Хоть вслух никто не высказывается, и то хлеб. Но сколько мне пришлось за последнее время выслушать гневных ментальных смс трудно даже сосчитать. Всем остальным, непринужденным тоном продолжил я, как будто и не замечал всех этих красноречивых взглядов девчонок, продолжать совершенствовать магические навыки. Разрешаю закрывать порталы, но только те, что возникают в пределах действия радара, чтобы в случае возникновения проблем была возможность оперативно прибыть на помощь. И уточняю специально для некоторых горячих голов. Даю добро на зачистку портала вплоть до оранжевого ранга включительно, чтобы и ноги не было фиолетовых, особенно красных. «Если узнаю, а я узнаю, накажу. Но и в построении печати упражняйтесь. Когда вернусь, будете пробовать свои силы на простеньких печатях». Еще раз обвел весь свой ближний круг задумчивым взглядом. Вроде бы ничего не упустил. Можно отправляться в путь. «Ну что, Ален, погнали, что ли?» — обратился я к иномерной принцессе. Девчонки устроили бурные прощания с обнимашками и грустными слезинками из глаз. Они успели сдружиться с этой рыжей бестией из другого мира, которая научила их множеству весьма интересных магических штучек, до которых на этой версии Земли пока еще не додумались. «Будь осторожен, Андрей». Поймав своими голубыми глазами мой взгляд, одними губами прошептала Мила, но я ее понял. «Буду», — пообещал я и еле заметно подмигнул блондинке. «Вы тоже тут не теряйте бдительности. У нас невероятно сильные враги, и я не хочу, чтобы кто-то из моих близких пострадал». Мила улыбнулась и кивнула. Попрощавшись с Аленой, мой бабе десант набросился с обнимашками и на меня. Пришлось стоически терпеть, а когда я понял, что они не собираются меня отпускать, предпринять тактическое бегство путем применения блинка. Последними пожал руки Сереги Витязю, которому тоже за последние дни загрузил множество полезной информации из моего прошлого опыта. В общем, покидал я, ставший родным, замок со спокойным сердцем. Тыл остается в надежных руках. Тем более, что Великая Княгиня Эльфов прислала своих ренджеров что поселились рядом с местами произрастания Мелорнов, и они смогут поддержать моих подданных в бою при возникновении проблем. От идеи передвижения на летающих петах пришлось отказаться сразу. Слишком нестабилен магический фон в глубине зоны. Летишь себе такой на приличной скорости, пусть даже под невидимостью, а у тебя на пути резко возникает магический барьер, о которой ты благополучно разбиваешься, словно муха о ветровое стекло автомобиля. Не, ну нафиг. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Лучше мы будем ехать на маунтах. Ну или приручу кого-нибудь из мобов по дороге. Да, так будет даже лучше. Они создают гораздо меньше магических возмущений, чем големы. Но сократить время пути все же стоит. Пролетим километров 200 по воздуху, А потом, когда двигаться дальше станет слишком опасно, десантируемся, захватим мобов и двинем под скрытом уже по земле. По моим прикидкам, останется пройти в районе шести сотен километров. Многовато, конечно, особенно с учетом всего возрастающей опасности местности, но делать нечего. Ладно, посмотрим на месте, может, удастся пролететь побольше. Моих нервов хватило на 300 километров. Дальше магический фон настолько уплотнился, что риск нарваться на спонтанное препятствие превысил все мыслимые границы. Так что пришлось спешиться, а Маунтов отправить домой. Ну что, найдем себе ездовых зверюшек. Проверив, как там чувствуют себя за спиной два ростка на которые я взял с собой и собираюсь посадить в районе эпицентра, чтобы в следующий раз не пришлось топать туда на своих двоих, спросил я у притихшей Алены. Все то время, что мы двигались по воздуху, принцесса отслеживала обстановку внизу и своими глазами, под магическим приближением, видела, какое количество монстров разгуливает по этой территории. И с каждым пройденным километром плотность тварей лишь возрастала. «Угу», — буркнула она с опаской, оглядывая окружающую нас чащу. «Я высадился тут не случайно. Еще с высоты заметил стаю быстроногих раптов. Твари эти здоровенные и чертовски выносливые». Они способны длительное время передвигаться на весьма приличной скорости. но ну, а если мы будем поддерживать их снимающими усталость заклинаниями и кормить, то вообще бесконечно долго. У раптов очень сильно развита магическая чуйка. Никогда этот моб не угодит в аномалию зоны. А еще эти твари обладают способностью мимикрии под местность. Примерно как у земных хамелеонов, только в несколько десятков раз круче. Так что выбор транспортного средства был очевиден. За прошедшее время мои возможности по захвату и удержанию контроля над монстрами существенно возросли, поэтому не стал мелочиться и подчинил себе всю стаю численностью 20 особей. Свободные мобы стаи будут двигаться неподалеку, и в случае обнаружения нашей группы отвлекут внимание и уведут опасных тварей в сторону. Некогда нам постоянно отвлекаться, мы пришли в зону с иными целями. Опираясь на старые карты местности, я проложил маршрут вдали от крупных городов. Согласно информации, которая поступает от опытных охотников и корпуса стражей, именно там концентрация намерных порталов наиболее высока, а следовательно, и количество разнообразных мобов просто зашкаливает. Эх, чистить еще эту планету от тварей чистить. Но ну ничего, капля камень точит, и с этой проблемой потихоньку справимся. С ходу взяли высокий темп. Помимо естественной маскировки раптов, мы накрыли тела своих маунтов специальной, подавляющей свечение источника тканью и активировали изготовленные мной артефакты скрыто на основе полей преломления. Но даже такие средства не гарантируют спокойного передвижения. В системных мирах есть множество совершенно жутких тварей, которым для обнаружения дичи не требуется ни слух, ни зрение, ни даже чутье. В общем, бдительности терять нельзя ни в коем случае. «Теперь я понимаю, почему нам потребовалось столько времени на подготовку к этому рейду. Спустя полчаса нервного движения, когда от разных причин погибли уже три сопровождающих нас рапта отправила ментальное сообщение Алена. Совершенно жуткое место это ваша зона. И теперь система пришла в мой мир», — грустно добавила девушка. «Я многое рассказал Алене о происходящих во Вселенной процессах. Не факт, что в другой версии Земли найдется такой же баг, что захочет защитить планету от попыток захвата великой системы. Но если лидеры будут в курсе проблемы, то как минимум постараются минимизировать ущерб и не допустить массовое подключение к виртуальным мирам среди своего населения. Не факт, что оно им будет надо, ведь у них есть Юнисфера, но все же. Если честно, то я так до конца и не понял, что такое эта Юнисфера. Алена честно пыталась объяснить. Выходит, что это одновременная виртуальная игра и нечто гораздо большее, глобальное, постичь, которое не дано простым смертным. Но одно я понял точно. Юнисфера — это не система. «Как пришла, так и уйдет», — ответил я. «Когда мы прихлопнем эмиссары системы, уничтожим зерно первородного древа, все вернется на круги своя, а наши варианты Земли получат защиту от будущих попыток захвата. Мне обещали». «Это твоя загадочная богиня-тень?» Тут же навострил ушки принцесса. «Она», — ответил я, как обычно, без подробностей. «Я не стал скрывать ее божественности. В мире Алены в богов верят, пусть и не все, но там их называют хранителями». «А мы сможем навещать друг друга?» — задала неожиданный вопрос девушка. «Нет», — со вздохом ответил я. «После разрыва сопряжения двух миров возможность совершить переход между измерениями исчезнет». «После разговора с отцом я вернусь с тобой и помогу в борьбе с эмиссаром», заявила Алена, но ей так знал об этом ее плане, почувствовал по состоянию крови. «Цыплят по осени считают», — ответил я ей старой поговоркой, «давай вначале доберемся до твоих родителей». Путешествие по эпицентру зоны выдалось чертовски нервным. То и дело в поле зрения мелькали разнообразные твари, и нам быстро стало недоразговоров По моим прикидкам, если удастся сохранять скорость около 30 км в час, то дорога до точки сопряжения миров должна занять не более суток. Но действительность, как всегда, внесла свои коррективы. И до границы Киева, где и находится наша конечная цель, мы добирались двое суток. Как ни странно, но по мере приближения к руинам города монстров становилось все меньше и меньше. И это с учетом большого количества порталов разных рангов, которые попадались нам на пути — Это меня сильно напрягало. Происходит явно что-то очень нездоровое. Но не бывает так. Привал скомандовал я. Творится какая-то чертовщина. В радиусе 500 метров мой радар фиксируют только единичных монстров. Надо разбираться. Забравшись в ближайшее, более-менее сохранившееся здание, зашли в первую попавшуюся квартиру и, разложив шкуры, уселись на полу. Раптов оставили в подъезде, чтобы не мелькали на улице. Алена начала извлекать из инвентаря еду, но я достал заготовку голема-разведчика, по-быстрому интегрировал в него заранее настроенный кристалл души с набором полезных заклинаний и отправил на разведку. Сам же уселся в медитативную позу и подключился к голему. Ну что я могу сказать? Некогда огромный город сейчас пребывает в весьма плачевном состоянии. На улицах полно ржавых автомобилей, некоторые здания не выдержали нагрузки и частично обрушились, все заросло травой и магическими видами хищных растений, Но это все как раз-таки и было ожидаемо. Вот чего не было, так это толп мобов. А ведь они и должны быть тут. Причина такого гостеприимства мертвого города стала понятна мне спустя 10 минут. Сенсоры разведчика уловили магический импульс, и тогда все встало на свои места. Я не ошибся в своих предположениях о засевшем в городе мастере зверей. Отключившись от голема, проговорил я ожидающий Алене. Я почувствовал зов. Это такое заклинание, оно призывает к мастеру зверей всех монстров из определенного радиуса. Исходя из огромной площади, которую занимает этот город, мы имеем дело с чертовски сильным мастером зверей. Дорога нас вымотала. Предлагаю четыре часа сна, за которые печать регенерации сделает свое дело, а потом с новыми силами отправимся дальше. Возражений со стороны Алены не последовало. По-быстрому набив желудки, мы с комфортом разместились на теплой шкуре. Алена прижалась ко мне, словно замерзший котенок, но в этом не было никакого эротического подтекста. Немного повозившись, чтобы устроиться поудобнее, девушка очень быстро засопела. Дежурить смысла нет, мой радар предупредит, если явится кто-то незваный. Так что последовал примеру Алены и тоже закрыл глаза. Наш сон так никто и не потревожил, так что проснулись бодрыми, полными сил и готовыми к финальному броску. Я не рискнул вести разведчика в центр города. Засевший где-то там стиратель чертовски силен и с легкостью его обнаружит. Тогда о факторе внезапности можно будет даже не мечтать. А ведь нам еще надо два Мелорна посадить. С этим вопросом, к слову, могут возникнуть трудности. Я уже говорил, что мобы не любят испускаем у истинными Мелорнами чистую магическую энергию, а защищать эти древа в логове сильного врага мы не сможем. В связи с этим пришлось сильно пошаманить с ростками и внести в их развитие весьма серьезные модификации. Я запрограммировал эти ростки таким образом, что вся генерируемая ими энергия, плюс все то, что они будут забирать из магического фона эпицентра зоны, пойдет на их ускоренный рост. Причем до определенного момента они не будут отличаться от обыкновенных деревьев. Даже окрас листьев будет вполне стандартный. До какого момента? Пока я не вернусь сюда и не сгенерирую активирующих истинную суть импульс. Единственное, что я оставил, это функцию ориентира — Но на общем фоне такая незначительная магическая активность будет незаметна. Нам пришлось потратить еще пять часов, чтобы посадить Мелорны в противоположных частях города, и только потом осторожно направиться к точке сопряжения. В центральных районах города последствия случившегося меньше месяца назад выброса были видны невооруженным глазом. Оплетавшую здание растительность выжгло колоссальным по концентрации магическим потоком, и повсюду лежали тонны пепла, Нам даже маунтов пришлось отпустить и перейти на передвижение при помощи гравитационных конструктов, чтобы не выдавать себя возникающими из ниоткуда следами. Монстров по-прежнему было мало, зато зов ощущался очень хорошо. Стоило мобу выбраться из портала, как он попадал под зов и тут же мчался в нужную сторону. На душе было тревожно, кровь Алены кипела. Девушка понимала, что раз тварей нет на этой стороне, то враг гонит их в атаку на ее родной мир, это действительно хреново. Чертовы истиратели намеренно стравливают нас, чтобы под шумок глобальной войны провернуть свои махинации освободить господина. А если это случится, то жди беды. Остановить существо с божественным статусом на данном этапе развития я точно не смогу, как не сможет и вся армия одаренных земли. Угольно-черный квадрат межмирового портала мы увидели издалека. Именно в этой точке был инициирован выброс, и все ближайшие здания расщепило на атомы, так что взгляду абсолютно ничего не мешало. Портал большой, примерно 4 на 4 метра, так что пролезет даже самая здоровенная тварь. «Зов идет с той стороны», — сообщил я Алене. «Мы не знаем, что нас ждет. Возможно, придется сразу вступить в бой. Проверяем экипировку, укомплектовываемся артефактами по максимуму и заходим», — скомандовал я. Девушка молча выполнила команду. На ее руках и шее появились дополнительные предметы. Тело было и так заковано в доспех, но появились новые элементы, а артефактное копье она сжимала в руках уже давно. Я последовал ее примеру и извлек из инвентаря все свое оружие, чтобы не тратить лишние секунды, если припрет. «Готово», — доложила девушка, — и мы синхронно зашагали к порталу. Миг и угольная чернота поглотила две фигуры, а по мозгам привычно ударило давление межмирового перехода. Вспышка — я пошатнулся. Экипировка резко потяжелела. В глаза ударил оранжевый свет, от чего пришлось прищуриться, но это не главное. Я ощутил мощнейший импульс, корежащий нормальную человеческую плоть, а потом начался колоссальный отток магической энергии из моего сосредоточия. Буквально миг и вся мана испарилась, От осознания произошедшего у меня по спине пробежал табун мурашек. Похоже, что мы очутились в мире с отрицательным коэффициентом магической энергии. Причем, ого-го, каким отрицательным. Если говорить простыми словами, то в этом мире само мироздание работает против магии и мгновенно поглощает ману. Объем наших соленой сосредоточий можно сравнить с двумя чайными ложками, которые опрокинули в сухой колодец глубиной метров 200. Вот это попадос. Но это еще не все. Местная аура изменяет всех, кто попадает под ее влияние. Как? Пока непонятно, но пока усиленная печатями сосредоточие сдерживает этот процесс, надо разбираться. Причем разбираться быстро. «Где бы мы ни оказались», — напряженным тоном проговорила вслух девушка, «так как все артефакты, включая мысли речь, также вышли из строя, как и вся наша маскировка, но это точно не мой родной мир. С этим сложно было поспорить». Обстановочка тут, мягко сказать, недружелюбная. Мы в буквальном смысле стоим на костях, а вдалеке виднеются огромные пирамиды из разнообразных черепов. Вряд ли за то время, что Алена находилась у нас в гостях, ее мир мог претерпеть настолько разительные изменения. Следующее, что бросилось в глаза, это установленный неподалеку от нас шест, на котором был нанизан обрубок человека, у которого кто-то отпилил руки и ноги. Именно от него исходил зов. Хм, не повезло стирателю. Он явился в этот мир с активированным системным скиллом, который продолжил работать даже после его скоропостижной гибели. Минус два, осталось восемь. Вот ведь ирония судьбы. Местная аура оборвала его связь с системой, и поэтому скилл так и не отключился, но почему же тогда его глаза дико вращаются, а челюсти то и дело клацают зубами? Нежить? Но как такое возможно? Я ведь не чувствую некротики. Честно признаться, это открытие привело меня в замешательство. Бывать в таких странных мирах мне еще не приходилось. Но самое неприятное даже не это. Покрутившись во все стороны, я не обнаружил обратного портала. Даже несмотря на то, что мы находимся в точке сопряжения миров, совершить обратный переход домой у нас с нет возможности. Надо разбираться, что тут происходит, и искать путь обратно. Внезапно пространство рядом с нами мигнуло, и из воздуха появился моб. Прямо у нас на глазах он начал быстро изменяться и трансформироваться в нежить. Да что за чертовщина тут происходит? Почему я не чувствую магии? Я и ужасный баг, покоритель мультивселенной. Выходит, что не такой уж и великий и совсем не ужасный, потому что я понятия не имею, что тут происходит и что нам делать. Мы остались без еды воды, без артефактов, без снаряжения в инвентарях, доступа к которым, естественно, тоже нет. «С нами только то, что сейчас надето, да и то, все это стало обычными железками без каких-либо полезных функций. Я уже ощущаю дискомфорт и скованность движений. А уже про вес всего этого барахла я вообще молчу. Проклятие, мои системные характеристики тоже отключились. Вот ведь чертовщина. Выходит, что в этом мире у меня и читерских способностей и бага нет. Зашибись, блин, сходили на прогулку в запряженный мир. Как тогда к нам попала Алена?» А тем временем тварь завершила трансформацию, заметила нас и взревев, поквыляла вялую зомбическую атаку. К бою. Скомандовал я первое, что пришло мне в голову, и обнажил свой меч. Пускай у меня нет магии, а тело ослабло, но боевые навыки, наработанные столетиями, у меня забрать не в силах никто. Еще побарахтаемся. Начнем с малого. Прикончим эту тварь, а потом будем поступательно выяснять, что за чертовщина творится в этом мире. Пошла жара. Конец четвертой книги. Продолжение следует.